Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Соловьём Валерием Дмитриевичем, либо касается деятельности иностранного агента Соловья Валерия Дмитриевича. Настоящий материал, информация, предназначен для слушателей старше 18 лет. Валерий Соловей. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиа-манипулирования. Моим студентам с любовью и надеждой. Предисловие. Своим появлением на свет Божий эта книга обязана трем обстоятельствам. Моему уважаемому институту Магимо, моим друзьям и знакомым по социальным сетям и, к великому сожалению, кровавой войне на Украине. В 2008 году, вскоре после скоротечной так называемой «пятидневной войны между Грузией и Россией» за контроль над Южной Осетией, Ректор института попросил меня подготовить для наших студентов специальный курс, который знакомил бы их с базовыми навыками медиаманипулирования. Этот целенаправленный интерес, как трудно догадаться, был вызван тем, что, по распространенному мнению, выиграв в военном отношении, Россия проиграла информационную войну. Поскольку меня и до этого поручения весьма занимали теоретически и практически подобные сюжеты, то я воспринял его не без удовольствия и выполнил с легкостью. Первоначально медиаманипулирование занимало лишь часть читаемых мною в институте курсов. Однако довольно быстро выяснилось, что именно эта часть – наиболее важна для понимания студентами актуальной политики и приобретения практических навыков, а также воспринимается ими с нарастающим интересом. Интерес подогревался происходившими в мире событиями, арабской весной и политическими протестами в России конца 2011-2014 годов, в ходе которых со всей очевидностью проявилась важная роль социальных медиа в политической мобилизации и пропаганде. Революционный переворот на Украине и последовавшая за ним ожесточенная война дали толчок к ренессансу пропаганды. Столкновение пропагандистских картин мира, невиданная доселе ожесточенность масс-медиа, Превращение их в психологическое оружие резко усилили спрос на понимание механизмов происходящего и снабдили мирные университетские студии великим множеством актуальных примеров. Честно скажу, я и мои студенты предпочли бы обойтись без подобной актуализации. Приращение профессионального знания в прямом смысле слова было оплачено кровью и страданиями невинных людей. Помимо университетской кафедры и академических занятий, я веду аккаунты в социальных сетях. И опыт общения в них, в первую очередь в Фейсбуке, показал, что даже образованные и неглупые люди беззащитны, и беспомощный перед профессиональной пропагандой. Особенно эффективна пропаганда в военное время. Она не убивает людей, зато сеет хаос, деморализует волю и поражает сознание. В этом отношении пропаганда сродни оружию массового поражения. В общем, все сходилось на том, что оформилась не только и не столько учебная, но прежде всего неотложенная общественная потребность. Надо было помочь людям разобраться в действии пропаганды, научить их понимать ее и при необходимости использовать ее механизмы. Мы боимся или настороженно относимся к тому, чего не понимаем. Думаю, это состояние беспомощности, растерянности и обиды памятно всем по детству. Знание о технологии и техниках медиаманипулирования избавляет от парализующего страха перед утюжищем психику пропагандистским катком. Четким сигналом востребованности подобного знания стал успех видеозаписи лекции, прочитанной мною в апреле 2014 года для студентов одного из питерских вузов. Почти часовая лекция «Как смотреть новости во время войны» набрала более полумиллиона просмотров на видеохостинге YouTube. Пользуясь возможностью, хочу публично поблагодарить небольшой питерский канал Nevex TV и лично Татьяну Маршанову за эту запись и ее распространение. А массовое желание студентов писать дипломные работы о пропаганде, об образах информационного противостояния на Украине и в связи с Украиной – укрепила меня в намерении подготовить книгу о медиаманипулировании. Книга, которую держит в руках читатель, в основном повторяет логику и структуру учебного курса для студентов одного из факультетов МГИМО-университета. Правда, отдельные технологические и технические аспекты медиаманипулирования в ней опущены. Некоторые знания, назову их вслед за Пелевиным «Боевым НЛП», Не стоит пускать в широкий и бесконтрольный оборот. По жанру книга объединяет учебник, научно-популярное издание, то, что на Западе называют «non-fiction», и практическое пособие. Она адресована не только студентам и может быть использована отнюдь не только в учебных и просветительских целях. Книга полезна и даже необходима всем, кто хочет понять пропаганду, противостоять пропаганде и или заняться пропагандой. Дело в том, что технологии и техники инструментальны, они находятся вне сферы морали и ценностей. Их можно использовать как в благих, так и в антигуманных целях. Это как самолет. До места назначения на нем можно доставлять пассажиров и грузы, а можно Бомбы. Все, что касается медиаманипулирования, изначально этически сомнительно, если не выразиться сильнее и определеннее. По медиаманипулированию и пропаганде создана обширная литература, практически все опубликованное, а также многое весьма интересное и важное из неопубликованного и не имеющего шансов быть обнародованным, на русском и английском языках мною было прочитано и внимательно просмотрено. Я воздержусь от историографического обзора, тем паче, что подавляющее большинство книг и статей в значительной части повторяют друг друга. Упомяну лишь две работы, которые можно назвать противоположностями. На мой вкус, самая толковая, обстоятельная, И наименее идеологически ангажированная работа о медиаманипулировании принадлежит перу американцев Эллиота Арансона и Энтони Пратканиса. Эпоха пропаганды, механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. Имеется несколько изданий на русском языке. Весьма известная в России книга Сергея Карамурзы «Манипуляция сознанием» являет собой яркий образчик того, как фантасмогорическая методология, химерическая смесь марксизма и конспирологии, полностью обнулила обширное содержание. Как я уже не раз убеждался, марксизм советского извода оказывает разрушительное воздействие на интеллект. В целом, за некоторыми исключениями, отечественная литература о пропаганде и медиаманипулировании В качестве источника вдохновения и магистральной идеи охотно прибегает к конспирологии самого разнузданного свойства. Это априори обесценивает подобную литературу. Нельзя же всерьез относиться к профессорам, в кавычках, на протяжении полутора десятков лет, обещавших крах доллара и распад США. Рождать подобные перлы способен лишь сумеречный или дилерийный разум. В своей книге я избегал излишнего теоретизирования социологического свойства. Не усматриваю особой пользы для читателей в сравнительном знании концепции пропаганды. Когда дом объят пожаром, надо спасаться и тушить огонь, а не задаваться вопросами о его химическом составе и причинах возгорания. По нынешним временам знание пропаганды и «о пропаганде» должно носить не созерцательный и теоретический, а практикоориентированный и инструментальный характер. Для понимания природы медиаманипулирования принципиально важна не социология, а когнитивистская психология. Именно усилиями психологов-когнитивистов дано объяснение, почему человеческая психика восприимчива к пропаганде и каким образом мы раз за разом попадаем в ловушки манипуляторов. Технологии и техники медиаманипулирования описаны и классифицированы уже без малого как век. Я отобрал те из них, которые наиболее эффективны, используются чаще других, и раскрыл их действия на актуальных примерах. Сами по себе технологии и техники весьма просты, что естественно. Эффективные приемы по своей сути обычно простые. Сложные вещи трудно воспроизводимые, а потому малоэффективны. Не стоит смешивать эффективность с внешними эффектами. В пропаганде все должно работать на конечную цель. Трюки вне стратегического контекста могут быть красивы, но бессмысленны и даже контрпродуктивны. Актуальные примеры – это реальность современной России и война на Украине. Было бы нелепо в книге, написанной на русском языке и адресованной русскоязычным читателям, оперировать примерами Соединенных Штатов и Западной Европы и стряхивать архивную пыль с пропагандистских операций давно минувших дней. Хотя зарубежные и отдельные исторические примеры мною тоже приведены. Важно понимать и всегда помнить, что технологии и техники манипулирования носят универсальный характер. Их применение не зависит от характера политического режима и степени свободы масс-медиа. Более того, именно в плюралистической политической и медийной среде используются самые изощренные технологии. Я искренне признателен друзьям и знакомым из властных институций и руководства российских СМИ, которые ответили на мои бесчисленные вопросы и высказали ценные замечания о рукописи книги. В силу присущей им скромности, эти люди предпочли остаться неназванными. «Моя большая семья» Стоически выносила постоянную поглощенность мужа, отца, сына, брата и дяди интеллектуальными студиями. Я признателен ей за терпение и понимание. Студенты не только вдохновляли меня ежедневно, а порою и ежечасно, кроме блаженных июля и августа, своей тягой познания и освежающим невежеством одновременно, но и написали ряд интересных дипломных работ – материалы которых использовались в книге. С удовольствием назову имена молодых людей, проявивших исследовательскую жилку и интеллектуальную заинтересованность. Это Алия Зарипова, Даниэла Истратий, Михаил Пантюшов, Мария Прокофьева и некоторые другие. Дипломные работы Юрия Анциферова, Алины Ивановой и Артема Тюрина сослужили важную службу для седьмой главы книги, посвященной манипуляциям в интернете и социальных сетях. Эти славные выпускники МГИМО-университета могут с полным правом считать себя ее соавторами. Друзья и знакомые по социальным сетям, в первую очередь по Facebook, стимулировали меня тогда, когда засыпали студенты. Facebook принадлежит компании «Мета», внесенной Министерством юстиции Российской Федерации в реестр экстремистских организаций. Деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации. Персонально я хочу поблагодарить Елену Быкову, привившую мне интерес к социальным сетям, Анну Ломагину, заставлявшую не забывать Николая Гумилева, Марию Гурскую за то, что была. Однако, как бы ни было значительно соучастие в книге «Тех или иных людей», Она написана мною и только мною. И я несу интеллектуальную ответственность за этот труд от первой до последней строчки. Уважаемое издательство «Эксмо» любезно согласилось вынести мои труды и дни на широкое общественное обозрение, за что я ему искренне признателен. Лищу себя надеждой, что книга пробудит интеллектуальный интерес – и побудит хотя бы некоторых читателей задуматься над якобы самоочевидными вещами. «Мир не таков, каким он кажется».